Глава 12 Утро встретило его, безжалостно ударив по глазам солнечными лучами. Это же надо было завалиться спать, не зашторив окна. Пришлось подниматься, часто моргая, и быстро соображать, сколько времени и не опоздал ли он ещё на службу. В последнее время Корлин и так лютовал, а уж после недавнего скандала спал и видел, к чему бы придраться. Перебьётся. Но нет, часы на прикроватной тумбе показывали семь утра. Ну, конечно же, это ведь солнечный прим, а не вечно пасмурная столица. Несусветная рань, а от солнца уже хочется выколоть себе глаза и спрятаться под какой-нибудь ветошью, чтобы не трогали. Грегори сцепил зубы, несколько раз глубоко вдохнул, тёплый, без намёка на утреннюю прохладу воздух. Календарь на стене ехидно показывал, что до местной зимы ещё далеко, и понижение среднесуточных температур ждать не меньше нескольких месяцев. Зимой, правда, тут тоже жарко, но есть хотя бы шансы не запечься на солнце, как яичница. Чёртов прим!» Рывком поднявшись с постели, Грег сделал привычный комплекс утренних упражнений и отправился в душ, хоть как-то взбодриться. Отфыркиваясь от холодных струй, бьющих по голове и плечам, Грегори пытался настроиться на новый продуктивный день. «Чаще напоминаете себе, что всё будет хорошо, что жизнь продолжается» напутствовал его старикан Бирн, по какому-то праву вообразивший себя не только лекарем, но и его духовным наставником. Напоминать не очень-то получалось, поверить тем более. «Всё будет хорошо», — повторил Грег мысленно. И тут же, неловко поставив ногу, поскользнулся и, больно впечатавшись плечом в стену, некрасиво выругался. «Всё будет хорошо, как бы не так. Прекрасное начало дня». Несмотря на то, что работы для бывшего белого мага в гильдии не нашлось, жильём его таки обеспечили. Комната в общежитии для одиноких гильдийцев невесть какая роскошь, но Грегори устраивала. Более того, прожив так почти целый год, Грег ни разу всерьёз не задумался о переезде. Зачем, если всё свободное от службы время он проводил на кровати с книгой? Не всё ли равно, если комната станет просторнее, а кухня достанется ему в единоличное пользование? На общую кухню он и пришёл, наскоро вытершись жёстким, отвратительно впитывающим воду полотенцем. Близость к морю и южное расположение обеспечивало Приму не только жаркий климат, но и вездесущую влагу, поэтому полотенце, выстиранное всего два дня назад, по дороге снова пришлось отправить в стирку. В нём опять поселился, казалось, неистребимый запах сырости. И это, пожалуй, было ещё одним плюсом проживания в общежитии Гильдии. Не нужно было наведываться в прачечную лично. Приходящая уборщица за собранную в складчину сумму занималась этим за жильцов. Соседи ещё спали, и Грег принялся варить себе кофе в одиночестве. Набрав воды в небольшую кастрюльку, он водрузил её на плиту, коснулся нагревающего артефакта и... ничего. Постучал пальцем. Эффект тот же. Подержал ладонь подольше. Та же история. «Да чтоб тебя!» Он в сердцах грохнул кастрюлей об стол, убирая туз невключившейся плиты и с отвращением оттолкнул от себя. От резкого движения вода в посуде качнулась и выплеснулась через край. грек поморщился, но вытирать не стал. Оперся ладонями на край столешницы, широко расставив руки, и зажмурился, сцепив зубы до хруста. Вдох, выдох. Всё будет хорошо, да? А как быть с тем, что он даже не в состоянии зарядить элементарный нагревающий артефакт? Позорище! «Чего шумишь?» — раздался за спиной жизнерадостный голосок. И Грег от неожиданности вздрогнул, обернулся. Инесса, ну конечно «Кто ещё умеет передвигаться беззвучнее кошки?» Он натянул на лицо улыбку, кривую и ненатуральную, надо полагать. «Кастрюлю уронил». Губы девушки из привычного бантика тут же сложились в удивлённое «О!», а огромные голубые глаза распахнулись ещё шире обычного. «Не выспался?» — спросила она через долгие полминуты, которые вероятно, придумывала, что же такого понимающего можно сказать в ответ. И снова воззрилась на него глазами-блюдцами, для полного счастья ещё и несколько раз моргнув. У грега скулы свело от её уже набившего оскомину желание ему понравиться. Но не привлекают его девочки-фиалки, а уж навязчивые тем более. Под его пристальным взглядом Инесса смущённо опустила глаза, ненароком заправив за ухо выбившуюся из прически белокурую прядь. «Наверное», — буркнул он и отступил от стола, освобождая место вновь прибывшей. «Можешь зарядить нагревательный артефакт? Наш разрядился, а я хочу кофе». «Конечно». Девушка с готовностью вскинула голову. а Между светлых бровей залегла морщинка, ясно говорящая о бурной мыслительной деятельности. А затем губки соседки снова округлились, но на сей раз в понимающие «о». «Прости», — залепетала она. «Конечно, сейчас». И загремела посудой. Вернуть кастрюлю на плиту, накрыть крышкой и только потом заняться артефактом. Грегори прошёлся взглядом по её напряжённой от усердия спине в лёгком светлом платьице и отвернулся отодвинул от стола стул, со скрипом проехавшись ножками по полу, и плюхнулся на сиденье. Я просил зарядить артефакты, а не варить мне кофе, напомнил, когда девушка взялась за ступку, чтобы перетереть кофейные зёрна. Хотел было встать, чтобы забрать всё и продолжить самому, но инесса шарахнулась от него, будто он попытался отнять у неё самое дорогое. Не нужно, мне не сложно, пропищала, прижав ступку к груди. И Григорий не стал настаивать, остался сидеть на месте. Платье испачкаешь, Буркнул коротко и отвернулся к окну. Инесси Лоуфорд было немного за двадцать, но она была уверена, что стоит на пороге того возраста, когда её можно будет называть старой девой. А потому всё время, сколько Грег был с ней знаком, очень хотела замуж. По нелепому стечению обстоятельств, за него. Нет, с одной стороны, Грегори её понимал. Он старше всего на несколько лет, подходит ей по цвету магии, а ещё раньше у него был высокий уровень дара, и значит, у них могли бы родиться одарённые дети. Но, чёрт возьми, в его понимании для брака всё же требовалось что-то больше банальных объективных причин. Симпатия или хотя бы влечение, в конце концов. А милашка Инесса с глазами на пол совершенно не привлекала грега как женщина. Однако, увы, его холодное и порой откровенно хамское отношение так и невразумила девушку, твердо решившую осчастливить своего соседа. Поставив перед Грегори большую глиняную кружку свежесваренного, еще парующего кофе, Лоуфорд пристроилась на стуле с противоположной стороны стола с маленькой чашечкой чая и теперь время от времени молча бросала на него задумчивые и одновременно печальные взгляды из-под ресниц. Недавно она выработала новую тактику. Больше не заигрывала и не кокетничала. Обила на жалости и пыталась угодить во всем. Без сил, неимоверно. Кофе встал поперёк горла. «Да сколько можно-то? Под удивлённым взглядом соседки Грегори выпил обжигающую жидкость практически залпом, после чего поставил опустевшую кружку в мойку и не прощаясь, быстро направился к выходу. Правда, убежал недалеко. На пороге едва не столкнулся с заходящей на кухню и явно спящей на ходу Мэйф. Грег еле успел затормозить, чтобы не снести соседку с ног однако всё равно получил в свой адрес порцию чего-то совершенно нецензурного и, судя по построению фраз, не иначе как трёхэтажного. О да, если Инесса Лоуфорд была в этой клумбе романтичной фиалкой, то Мэйв Винье — сорняком-колючкой, этокий классический чёрный мак из детских страшилок периода гонения тёмных. Платьев она не признавала, коротко стриглась, а её грубыми тяжёлыми ботинками запросто можно было дробить кости. А как она ругалась, заслушаешься. «Куда прёшь?» – закончив свою пламенную речь уже вполне невинным вопросом, Мэйв наконец-то протёрла глаза. «А, это ты?» Грегори в ответ только скорчил гримасу «И тебе не хворать!» – огрызнулся беззлобно. В сравнении с прилипчивой Нессой, колючка Мэйв была вполне сносной соседкой. В ответ та обзоржала не хуже дикой лошади, но и посторонилась. «Проваливай уже!» – проворчала себе под нос. Грег не заставил себя долго ждать. Он был уже в коридоре, когда до него снова донёсся недовольный голос Мэйв. «Ха, и ты тут! Ясно теперь, от кого он так дал дёру!» И тихие, сбивчивые оправдания Лоуфорд. «Всё как всегда!» Грегори закатил глаза к потолку и ускорил шаг.